Опекун. Без пяти-три он забрался по лестнице на чердак. Поднимался он осторожно. Теперь он был осторожен во всем. Двигался медленно, а, выходя из дома в плохую погоду, тепло одевался. По правде говоря, он не надеялся пережить эту зиму. Он был стар, проболел целую неделю. а после этого на него снова напал страх, что он вот-вот умрет. Он не беспокоил-то о себе, но что тогда станет с мальчиком? Теперь он думал только о нем, только мальчик имел для него значение, поэтому он так и берегся. Но тяжелая зима осталась позади, на дворе уже был март, теперь можно надеяться, что он проживет и весну, и лето, и на какое-то время перестанет беспокоиться. Но все равно надо быть осторожным, чтобы избежать несчастного случая, хотя он достаточно твердо стоит на ногах. Ему был 71 год. Он знал, как легко ему, например, оступиться на узкой лестнице, сломать себе руку или ногу. Он будет лежать здесь, а ребенок с возрастающим ужасом будет ждать его в школе, пока не останется совсем один. Когда же он не терзался мыслью о смерти, его одолевал страх, что он может надолго заболеть или слечь вообще. А если его заберут в больницу, что тогда будет с ребенком? Что будет с ребенком? Но сейчас уже скоро три часа, его любимое время дня, пора выходить из дому, и вот он на четвереньках лезет на темный прохладный чердак и пробует на ощупь яблоки. Берет то одно, то другое и подносит их к свету, проникающему сквозь щели в шифере крыши, стремясь выбрать самое лучшее, спелое и гладкое. На чердаке сладко пахло яблоками и грушами, лежавшими здесь с осени. Над головой он услышал птичью возню. Это ласточки вели гнезда под карнизом крыши. И сердце его радостно забилось от сознания, что уже почти апрель, почти весна, он осторожно спустился по лестнице с яблоком в руке. До школы он доходил минут за двадцать, но он любил прийти пораньше, понаблюдать, дожидаясь у ворот. Небо было нежно-голубое, светило солнце, но было очень холодно, в воздухе еще пахло зимой. Всего недели две тому назад лежал снег, и они с мальчиком дважды в день проделывали путь через болото по твердым от мороза тропинкам. Ручей, вдоль которого шла тропинка, был скованный дом. Тростинки застыли серебристо-белые, как лезвие бритвы. Вот теперь наступало постепенно. Сегодня прозрачный воздух щипал ноздри. Ничто не двигалось. Поднявшись по заросшему травой берегу на пролегавшую повыше тропинку, он поглядел вдаль на широкую реку. Она блестела под зимним солнцем, как металлическая пластина. Все было бледным, белым и серебряным. Медленно пролетела чайка. Грудь ее и подкрылки были серые, как гравий. Кругом ни звука. Разве что вдруг вскрикнет «Чернозобик!» Влетит и камни упадет вниз. Да слышен звук его шагов по тропе, шорох сухой травы о его брюке. Он не надеялся пережить эту зиму. В руке он чувствовал яблоко, оно было твердое и бархатистое на ощупь. Мальчик должен есть фрукты каждый день, он следил за этим. А также пить молоко и есть яйца. Они брали их у Молдрана на ферме в миле отсюда. Он должен расти, должен правильно развиваться. Королу Молдрана паслись посреди болота на зеленом островке, окруженном со всех сторон стальной водной гладью. Молдран проводил их туда с фермы по узкой тропе, точно по мостику. Отсюда, издали, они казались игрушечными или нарисованными. Стояли неподвижно, словно вырезанные из картона черно-белые фигурки. Порой на мальчика все еще нападал страх, когда они проходили мимо этого коровьего островка. Он хватал старика за руку, и на лице его появлялось напряжение. Они не тронут тебя. Неужели не видишь? Они не могут перейти в брод, ведь это коровы. Им до тебя и дела нет. Я знаю. Он действительно это знал и все равно боялся. Хотя последнее время бывало и так, что он подходил к самому краю воды и подолгу смотрел на животных или взбирался иногда на приступок коровника, вдыхая густой запах коров и слушая, как шлепается навоз на каменный пол. Вот тут он не боялся. У коров были огромные костлявые задние ноги и пустые глаза. Погладь какую-нибудь, однажды предложил Молдран. Мальчик зашел в коровник и, издали, стоя на безопасном расстоянии, вытянул руку, подался немного вперед и дотронулся до коровьей шкуры. Она дернулась, как от укуса мухи, словно легкое касание его руки было ей неприятно. Он все еще боялся коров, но уже меньше. Так все менялось. Он рос, ему было уже семь лет. Иногда ночью старик просыпался ведь в поту, от страха, что он может умереть до того, как мальчик вырастет. И тогда он молил Бога, чтобы прожить еще десять лет, только десять, пока мальчик не встанет на ноги. И в иные дни это казалось вполне возможным. Казалось, что так и будет. Он чувствовал себя молодым, словно сбросившим бремя лет. В руках была сила. и он мог колоть дрова, таскать ведра с водой, у него кружилась голова от ощущения своей молодости. Годы вдруг переставали сказываться, ему было всего семьдесят один. Высокий, худощавый мужчина с густыми седыми волосами, крепко и подтянутый. Когда он мылся и смотрел на себя, то видел каждое ребро, каждый сустав своего худого тела. Он сгибал руку и наблюдал, как под кожей напрягаются мышцы.